«Тэшэкюр ядерэм, ага!» «Дядиинский миллджак» — хором ответили мальчишки, просияв счастливыми улыбками. «Это Саид, сын Халидаханум», — показал Гасым на одного. «Будет твой друг сидеть, когда ты уйдешь». «А это Али, сын Мустафы. Тебе записка принесет и куда надо отведет». «Но ведь ты неграмотный. Как ты мне напишешь записку?» Презрительно усмехнувшись, Гочи не удостоил его ответа. Сыпал в огромный карман сушеных фруктов и орехов, взял несколько лепешек. По двору он шагал неспешно, в развалку. Остроносый Али, сын Мустафы, семенил рядом, похожий на Панурга, рядом с Пантагуриэлем, но при этом старался подражать походке великого человека, также гордо расправлял плечи, смотрел вперед и вверх, из-за чего едва не споткнулся. Тогда-то Фандорин и решил заняться дневником. Пришла подходящая мысль для Иния. Почти всякому человеку хочется себя как-то возвысить. Дзюндзы, благородный муж для этого стремится стать выше. Человек мелкий, сяужень, нравит увеличить свой рост, принижая окружающих. Поэтому, когда благородный муж становится правителем, ну, что случалось в истории редко, все общество, следуя его примеру, тоже начинает тянуться вверх. Улучшаются нравы, в моду входят благородство, бескорыстие, отвага. Когда же воцаряется Сяужень..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 И раз петрович мог бы преодолеть эту дистанцию гораздо быстрее но паренек начинал задыхаться от быстрой ходьбы приходилось сбавлять темп поселок шубаны располагался на склоне невысоких гор вплотную подступавших к городу с запада местность была голая совсем недачная но за стеной имения к которому фандорина вывел маленький проводник темнели верхушки деревьев должно быть их высадили здесь специально для тени все таки поразительная наглость шайка бандитов живет Можно сказать, на виду у всего города и ничего не боится. Значит, абсолютно уверен в безнаказанности. Как тут говорят, это Баку. Али остановился прямо перед стеной, довольно высокой, в полтора человеческих роста. «Шалам алейкум, юмрубаш!» Донесся сверху из темноты пришептывающий голос. «Железай сюда!» На кромке, почти невидимый в тени ветвей, сидел Гасым. шепелявил он из-за того, что рот у него был набит едой. И раз Петрович уселся рядом, скажи мальчику, чтобы ушел. Ему здесь оставаться опасно. Зачем опасно? Я обещал, Али, можно слушать, как мы будем армяне убивать. Смотреть нельзя. Слушать можно. Такой награда. Со вздохом Фандорин подумал, что будет с этим городом? Одна половина жителей которого так люто ненавидят другую. Были, однако, заботы более насущные. — Почему на рисунке одна фигурка маленькая? Там что, ребенок? Это осложнит дело. — Не ребенок и не мужчина. Один молодой совсем, ус еще не растет, не боец. Пойдем, да? Не дожидаясь ответа, Гасым спрыгнул в сад. Грохота было, как от каменного обвала. И раз Петрович поднялся на гребень стены и огромным скачком беззвучно приземлился несколькими метрами дальше, также же бесшумно побежал вперед, сзади доносилось пыхтение, трещали ветки. Навстречу с рычанием метнулись две быстрые, льнущие к траве тени. Это были львицы. Обе замерли, одинаково прижав уши, зловеще блеснули желтые огоньки глаз. Фондорин сделал несколько шагов, остановился на открытом, освещенном луной месте, дал хищницам себя как следует рассмотреть. Палец лежал на спусковом крючке Смитвессона, за поясом был еще один, такой же, тоже со взведенным курком. С львицами шутки плохи, они опаснее самцов. — Я тебя не трону, если ты меня не тронешь, — мысленно сказал Эраст Петрович сначала одной, потом другой. Чтобы звери поверили в это, требовалось с полминуты поиграть с ними в гляделки. Но хрустнули сучья под тяжелыми шагами, огромные кошки разом повернули свои лысые башки, на поляну топая вышел Гасым. — Пиштя! — шикнул он, и львицы попятились, развернулись и исчезли. Вандорин двинулся дальше. На лужайке перед самым домом нашелся и самец. Он дрых, положив косматую голову на толстые лапы. Сытого льва, а раз спит, значит, сыт, а особенно бояться нечего, если не подойти и не дернуть за гриву, не тронет. Оглядев строение, изящный садовый павильон из белых досок с высокими французскими окнами, внутри тихо, свет нигде не горит, и раз Петрович показал гасыму на правый торец, напомнил шепотом ровно две минуты, ясно? Гасым предъявил часы, для пущей наглядности поднял два пальца. — Два. Потом окно ломаю, всех убиваю. — Гляди, юмрубаш, на мой поле не попади. Двигаться по траве так, чтобы она не шуршала, наука непростая, но Эрас Петрович владел ею в совершенстве. Он добежал до окна спальни, будто вовсе не касался земли. Помассировал глазные яблоки, чтобы включить ночное зрение. Заглянул через подоконник. В мозгу работал счетчик, отмерял секунды. 18, 19. Так, что тут у нас? Интерьер в стиле Арнуво. На туалетном столике винные бутылки. Справа будуарная ниша. Там кровать под балдахином. Легкая занавеска слегка колышется на сквозняке. Дверь в коридор приоткрыта. Сонного дыхания не слышно. Но это ничего не значит. Люди, ведущие опасную жизнь, обычно спят очень чутко, а стал быть тихо. Толкнул створку медленно, чтобы не скрипнуло. Поднялся на подоконник, спустился. Тридцать один, тридцать два. А вдруг Хачатур не спит, что-то почуял и затаил дыхание. Фандорин приготовился качнуться вбок, чтобы уклониться от пули. Ни звука. Лишь шелест листьев в саду. но ну, была не была. Он сделал два прыжка, отдернул полок. Никого. Постель даже не смята. Неужели гасым ошибся, и однорукого в доме нет? Сорок четыре, сорок пять. За дверью должен быть небольшой коридор, ведущий в столовую гостиную. Тихо, дверь, не скрипни. Что половицы нехороши, пружинят. Что пол вел себя тихо, двигаться надо вдоль самого плинтуса. Медленно переставлять ноги, будто скользишь по льду. Пятьдесят девять, шестьдесят. Вторая дверь тоже приотворена. Ну да, иначе не было бы сквозняка. Плавно, дюйм за дюймом, Эраст Петрович открыл ее шире, заглянул в просторную комнату. Она превосходно просматривалась. В окна с противоположной стороны лился лунный свет. Оттуда меньше, чем через минуту, вломится гасым. Почти минуты — это очень много, более чем достаточно. Интерьер такой же бонтонный, как в спальне. Хрупкая изогнутая мебель, деревянные завитушки. Вокруг большого зеркала, на потолке панно с фавнами и нимфами. Мраморная наяда, через плечо винтовка и два патронташа. На длинном столе грязная посуда, бутылки, объедки — Со стульев свисает оружие, маузеры, кинжалы, несколько карабинов, теперь главное — люди. Вдоль стены на полу в ряд шесть фигур. Спят на бурках вместо подушек попахи. Фандорин вздохнул с облегчением. Шесть, значит, все здесь, и Хачатур тоже. Просто улегся не в спальню, а вместе с остальными. Это несколько осложняет задачу, но не сильно. 82, 83. Определить, которые из них однорукий. приблизиться, отключить, может быть, удастся также бескровно взять и остальных. Не ближний, у того видно обе руки, сложены на груди, и не второй, руки закинуты за голову. Девяносто, девяносто один. По паркету качнулась длинная тень, загромыхала рама. В высоком окне, заслонив его почти целиком, появился огромный силуэт. Это был Гасым. Он перекинул ножище через подоконник, уселся. Приложил руку к лбу, разглядывал комнату, которая, по контрасту с лунным садом, должна была показаться им очень темной. Какого черта? Еще целых полминуты. На полу кто-то зашевелился, кто-то вскинулся. «Эй, армяне, я Карагасым!» — зычно крикнул Гочи. «Смерть ваша пришел! Эй, где вы тут? Не вижу!» Человек, лежавший дальше всего от Фондорина, вскинулся с пола, словно атакующая кобра. У него была только одна рука, она вытянулась. Маузер плюнул ядовитым желтым пламенем. Гасым качнулся, схватился рукой за бок. Выбора не было. Мид промедления, и Хачатур выстрелит еще раз. Пришлось стрелять самому. Тяжелая пуля Смит-Вессона отшвырнула однорукого в угол. Теперь уже все были на ногах. Некоторые в ошеломлении озирались, другие, кто лучше владел собой, кинулись к стульям, на которых висело оружие. Одного самого шустрого Эраст Петрович тоже был вынужден уложить. «Вижу! Всех вижу!» — заорал Гасым. Держась одной рукой за раненый бок, он неспешно прицелился, застрелил ближайшего из бандитов. Фандорин был уже в комнате. На пути встретился худенький паренек с вытращенными глазами. Он был безоружен, поэтому Эраст Петрович просто отправил молокососа хуком в нокаут. При хаотичной потасовке на ограниченном пространстве английский бокс не менее эффективен, чем любые дзюцу. Светловолосый человек в нижнем белье несся на гасыма, размахивая кинжалом. Все так же неторопливо Гочи прицелился в атакующего, но вместо выстрела раздался сухой щелчок. «Вахсей!» — удивился Гасым и выпучился на занесенный клинок. Фандорин свалил светловолосовый выстрелом затылок и оказался перед непростой дилеммой. Последний из анархистов, еще остававшийся на ногах, успел схватить со стула карабин, передернул затвор и направил ствол на ираста Петровича, А из угла в Фандорина целил из Маузера раненый Хачатур, с трудом удерживая тяжелый пистолет единственной рукой. На Гасыма рассчитывать было нечего, он рассматривал откинутый барабан своего заевшего кольта. Здоровый опаснее раненого, поэтому выстрелил Фандорин в человека с карабином, а от пули Маузера ушел, метнувшись к стене. Однорукого нужно было взять живым. Поэтому Эраст Петрович кинулся навстречу Маузеру, делая рывок в сторону за долю секунды до следующего выстрела, Эта техника называется го-го пять -го» против пяти, потому что на малом расстоянии шансы увернуться от пули и встретиться с ней равны. Настоящий мастер способен довести соотношение до двух к одному. Однако Фандорин таких высот не достиг. К игре в го-го он прибегал лишь в самых крайних случаях. Повезло раз, повезло второй, оставался всего один прыжок, но тут Гасым наконец щелкнул своим револьвером и прицелился. Не стреляй! Поздно. Мощный кольт по львиному рыкнул, одноруково однорукого снова отшвырнуло. В саду, словно откликаясь грозно, взревел царь зверей, наконец проснулся и выражал недовольство шумом. Пахло копотью, порохом и кровью. А счетчик, оказывается, все это время работал. 108, 109, 110. Черт бы тебя побрал! И раз Петрович наклонился над хачатуром, что ты наделал, Гасым? Жизнь твой спасал! Застрелить его ей сам бы мог. Где здесь свет? Фондорин подошел к двери, повернул выключатель, оглядел комнату. За исключением нокаутированного мальчишки, кажется, все мертвы. Гасым сидел все там же, на подоконнике, только расстегнул черкеску и рассматривал дырку в боку. Оттуда, пачкая густую шерсть, толчками вытекала кровь. «Горячий — Горячий, — сообщил Гочи, лизнув ладонь. — Соленый. — Дай посмотрю. — Э, не надо. Богатырь выдернул из папахи клок, заткнул рану, — Аман, Аман, — грустно сказал, — я так кольт любил, а она стрелять не захотела. Судя по женскому роду, любовь к кольту закончилась. Гочи прошелся вдоль стульев, разглядывая оружие. С интересом взял в руки Вебли, должно быть, никогда такого не видел. — Это мой, — сказал Фандурин, дай сюда. Гасым проворчал, — как что хороший, сразу мой. — На, не жалко. Брезгливо взвесил на ладони Маузер, прицелился и вдруг... Высадил в стену всю обойму, одну пулю в центр, остальные кружком. «Ты что?» — вскричал Ираст Петрович, зажимая уши. «Мой знак. Здесь был Карагасым. Люди говорить будут...» «Юм у тебя какой знак?» «Никакой». Фандорин все не мог успокоиться. Неужто операция провалилась и нить оборвана? «Вай, мне чужой слава не надо», — с укором молвил Гочи. «Я только два армяне убил, ты четыре. Хотя один, может, русский...» Прибавил он, кивнув на светловолосого, не четверых я убил, троих. Надежда оставалась только на юнца, и раз Петрович привел пленников чувства двумя плеухами, усадил на стул. — Ты кто? Откуда? — Гагик из окны. Паренек, очень бледный, с трясущимися губами, в ужасе озирался на трупы, увидел приближающегося Гочи, зажмурился. — Я карагасым, слышала? — не открывая глаз, мальчишка кивнул. — Она меня знает, — удовлетворенно заметил Гасым. — Далеко живет в Карабах, а карагасым знает. Фандорин взял Гагика и Зак на затощие плечи. — Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай честно, иначе отдам тебя ему. Просто уйду и оставлю тебя с ним наедине. А скажешь правду — отпущу. Я человек слова. Если что-то пообещал, выполняю. Последняя фраза была произнесена специально для Гасыма. Теперь паренек смотрел на Ираста Петровича с таким же ужасом, как раньше на Гочи. — Молчи, Гагик. Ничего, юмрубашага не говори, — посоветовал Гасым. Лучше я с тобой говорить буду. Бедняков слипнул и снова зажмурился. — Будешь отвечать? — кивнул. Тем временем Гасым с видимым удовольствием обходил поле боя. Каждому покойнику заглядывал в лицо, что-то приговаривал — Он был похож на садовода, любующегося великолепной клумбой. Кто дал приказ прошлой ночи устроить засаду в Черном городе? Чье задание выполнял Хачатур? Я в Карабах ездил, письмо от Хачатура возил. Только вчера вернулся. Ничего не знаю, честное слово. Какое задание? Хачатуру никто ничего приказать не может. Паренек говорил по-русски грамотно. Возможно, учится в гимназии или в реальном училище. Не могу поверить, что вчера не было разговоров о засаде. Ваша шайка потеряла трех человек. Что ты слышал? Что говорили? — Ай, Аллах! — радостно возопил Гасым. — Этот живой! Он схватил за шиворот окровавленного человека. Тот захрипел. — Знаю тебя. Ты Ливан, из Сураханы. — Не убивайся, — пел раненый. Сейчас и так умру, честное слово. Но Гочи не оставил его в покое. Схватил подмышки, поволок на середину комнаты. — Я слышал твои вопросы, Юмрубаш. — Тоже буду спрашивать. Наклонился, что-то загудел в полголоса. окровавленный взвизгу, ай, все скажу, горло пусти. От этой картины Гагик застучал зубами, того, гляди, бухнется в обморок. И раз Петрович решил зайти с другой стороны. Про хромого ты что-нибудь слышал? Какого Хромова? Из Черного города. Он революционер или связан с революционерами. Раненый громко застонал, Гасым опять тряс его за шиворот. Есть Селифанов стрелочник, у него короткая нога. Через него можно оружие достать, быстро заговорил юный анархист. Есть Хасан сторож на бывшем заводе Мурсалиевых. Хачатур его не любит, убить хотел. Еще я один раз видел колчанового Зазу. Он считал, вот на степаняновских промыслах Хачатуру раз в месяц платит, чтобы не трогали. А больше хромых не знают. Черный город большой. Гасым выпрямился, крякнул, э, совсем подохло. Ничего не делал, только тряс. Емрубаш, она один вещь сказать успела. Не знаю, надо тебе нет? Что? Перед засадах хачатур ходила к большой русский человек. Имя чудное — дятел. Что это, дятел, птичка? И Рас Петрович сразу забыл о гагике из окна. Дятел? Горячо. Вот она, любовь в Он еще что-нибудь сказал про дятла? Быстро подошел к раненому, попробовал пульс. Да, мертв. Гочи сокрушенно пожал плечами. Ничего. Я спрашиваю, где это дятел? Немножко плечи тряс, а из Ливана душа ушел. Вернувшись к юнцу, Фандорин спросил, «При тебе когда-нибудь говорили о Дятле? Тур или кто-то другой?» Гагик помотал головой, облизнул сухие губы. Он, не отрываясь, смотрел на медленно приближающегося Гасыма. Он сказал, «П «Правду, я это вижу. Учти, убивать его я не позволю». «Сам не стану», — Гасым пожал плечами. «Когда из Гагик вырастет Гайл, тогда убью». «Кто вырастет?» «Гайл, волк по-ихнему». однако отпускать пленного было нельзя дятел скорее всего тот самый большевик кого полиция называет одисеем он ни в коем случае не должен узнать что фандорин жив гагик никому не расскажет сказал гасым будто подслушав мысли он отсюда домой пойдет очень быстро и ни с кем говорить не будет и дома вагдам тоже не скажет причем тут дам он из окна это по ихнему окна по нашему дам Гасым наклонился, взял парня за плечи, и плеч стало не видно. — Иди домой, Гагик. — Про меня говори всем, много говори. — Про рубаш молчи. — Говори, кара косым, один всех убил, понял, да? — Понял, — прошептал парень. Зрачки у него были очень широкие, неподвижные. Пиштя — Пиштя! Опрокинув стул, мальчишка с разбегу выскочил в окно и скрылся в саду. Даже львов не побоялся. — Как ты можешь быть уверен, что он меня не выдаст? — Она знает, кара -гасым, слышала. — Теперь еще видела. — Я тоже человек слова. — Обманет, приду вогдам, найду ее, убью. Она знает. — Лучше скажи, что теперь делать будешь? — Твой враг Хачатур мертвый. Ты доволен? — Нет, это был не враг, а орудие врага. Но теперь, благодаря тебе, я знаю, как зовут того, кого я ищу. Дятел. Гочи подошел к столу, взял с блюда не до конца объеденную баранью ногу, понюхал, откусил... — Хорошо, — сказал он, двигая челюстями, — давай дятел искать убивать. Фандурин удивился. Зачем тебе это? С хачатуром ты враждовал. что тебе додетло? — Считать давай. — Я тебя из колодец спас? — Гасым положил баранину, разогнул измазанный жиром палец на правой руке. — Ты меня спас, когда хачатур стрелял? — разогнул палец на левой руке. — Потом этот дурак с меня резать хотел, когда кольт не стрелял. — Ты меня опять спас. Показал на левый второй палец. «Я в хачатур стрелял, думал, теперь поровну». Отогнул второй палец и справа. «Но ты говоришь, не хачатур, надо было стрелять». Палец на правой руке снова сложился. «Сам видишь, да?» Показал обе руки, на левой два пальца, на правой один. «Помогу тебе дятел найти?» «Тогда честно. Мужчина не говорит спасибо, мужчина делает спасибо». «Спасибо, я рад», — сказано было с искренним чувством. С помощью Гасыма будет гораздо легче найти черную кошку в темной комнате, вернее, поймать дятла в густом лесу. Мальчишки около массы не было, зато подле раненого сидел вчерашний Тебиб и чем-то поил его из кувшина с узким горлышком. «Он говорит, теперь много спать не надо», — перевел Гасым слова старика, — «теперь кушать надо. Будет хорошо кушать, может, живой будет. Или не будет, на все воля Аллаха». Когда лекарь ушел, Фондорин рассказал японцу о смерти Однорукого и о дятле. Слушал японец Раста Петровича, а смотрел только на Гасыма, не отрываясь. Тот стоял, привалившись к стене, опять что-то жевал. Внезапно Фандорин увидел, что по лицу Масы сбегает слеза. — Тебе больно? — Плохо. — Мне хорошо, господин. За первой слезой потекла вторая. Я плачу от радости. Я вижу, что это настоящий человек, искренний человек, хотя кунин, якудза из самых лучших. По глазам и повадке ясно, он понимает долг верности. Вы знаете, я не ошибаюсь в таких вещах. Я могу передать вас в его руки со спокойным сердцем. Он даже красивее меня, — трагически сказал Масса. Большой, толстый, похож на Сайгу-такамори, только у маршала Сайгу не было таких усов. Я рад, но мне очень горько. что в этом трудном деле рядом с вами он, а не я...» Слезы полились сразу из обоих глаз потоком. «Вай, плачет», — сказал Гасым, — «совсем слабый». А Маса попросил, — «Посадите меня, господин». — «Зачем? Тебе нельзя?» — «Очень прошу, посадите. У меня самого не хватит сил». Фондорин бережно приподнял раненого, подложил ему под спину подушки. «Гасы Мусан!» — позвал Маса. Гочи подошел, утирая губы рукавом. — Сел, ай, молодец, жить будешь!» очень прошу гасы мусан ну зно хорошо заботится о господзине очень прошу японец порывисто что было сил поклонился и потерял сознание от резкого движения повалился в бок обмяк аман аман расстроенно покачал головой Гасым. нет не будет жить помрет жалко да